Неужели тебе самой приятно слушать всё то, что он говорил обо мне? В этом отношении вы друг друга стоите, и можешь не сомневаться, мне одинаково неприятно слушать обе стороны. Но ведь наши друзья и знакомые тоже всё это слушают, и не просто слушают, а ещё и верят. Вот ты можешь мне объяснить, почему Гари вдруг так внезапно разонравилась моя идея насчёт совместной программы? Я готов спорить на что угодно, что это очередная подлянка от дона Диего. Тогда следует откровенно поговорить с Гари и разобраться, из-за чего он так с тобой поступил. А все остальные, мои друзья, как ты не можешь понять, они же не только мои, но и его друзья, и Эльмер, и Джак, и даже его величество. Все они хорошо знают Диего и любят его и будут с ним дружить независимо от того, как поступлю я. А ты, кстати, и в этом отношении ведёшь себя по-дурацки. Когда ты втирал Элмору о сомнительности права сильного и всяких там руках в крови, ты не подумал, как он это воспримет? Тебе не пришло в голову, что два воина в таком вопросе лучше поймут друг друга, чем тебя?» Я высказывал свое мнение. То, что думал, что на душе было. И меньше всего при этом беспокоился, как произвести впечатление на собеседников. Наверное, действительно зря. Надо заботиться о репутации, создавать себе правильный образ. Ольгать притворяться, льстить и поддакивать, чтобы меня любили так же, как предшественника. Это было сказано с такой горечью, что Ольга с трудом поворола желание тут же рассыпаться в утешении. Несмотря на то, что сказано была полнейшая глупость. Как раз наоборот, уверенного заразила она, стараясь хоть раз проявить твёрдость и не потокать приступам сострадания. Диего заслужил уважение моих друзей именно тем, что никогда не делал ничего из вышеперечисленного. А ты уж как-нибудь постарайся не ляпнуть подобной глупости при людях, а то из засмеют. То, что говорит он, слушают и верят, а меня, значит, засмеют. Спасибо. Ты так ничего и не понял. Ольга с досадой отложила книгу, так как совместить чтение с неприятной беседой всё равно не получалось. Вот посмотри. Ты практически совсем не знаешь Диего. Ты его не любишь только потому, что видишь в нём соперника. А раз ты его не знаешь, Тебе нечего о нем сказать. Вот ты говоришь, что тебе сбредет твою одурманенную ревность у голову. Что попало, лишь бы звучало поэффектнее. А люди, которые тебя слушают, знают Диего давно и хорошо, знают, чем он реально хорош и чем плох. Так что извини, если ты скажешь королю, будто Диего ему льстил и поддакивал, его величество рассмеется тебе в лицо и не поверит больше ни одному твоему слову. И никто не поверит, потому что все было как раз наоборот. При дворе до сих пор вспоминают, как товарищ Кантор огрызался, хамил королю и даже один раз швырнул в его величество ложкой. — И король все ему это прощал? — недоверчиво насторожился Артура. — Что-то не верится. — Не всегда, но его величество по жизни не обидчивы. — А тебе не кажется, что тут все-таки что-то нечисто? — В каком смысле? — Ты хочешь сказать, что это неправда? Так я сама несколько раз слышала. Нет, я не о том. Ты не задумывалась, почему так происходит? Почему этот агрессивный, невоспитанный тип с сомнительным прошлым пользуется такой популярностью? Грубит всем подряд и ему прощают. Даже король почему-то не обижается на его дерзкие выходки. Пытается что-то сыграть с огрехами через такт. Ему все аплодируют и величают гением-самородком. Мямлет непонятно что на прослушивании и ему дают роль. Кроме того, на него вешаются все твои подруги, и даже ты до сих пор к нему не равнодушна, чтобы ты там сама по этому поводу не говорила. Тебе не кажется странно всё это? Тебе никогда не приходило в голову, что такая подозрительная притягательность может быть не искусственного происхождения? Ты имеешь в виду магического? Сама же говорила, у него есть способности. А что они стихийные и бесконтрольные это уж он тебе сам сказал. Как поручиться, что это правда? «А действительно, а кто может поручиться, что это правда?» – засомневалась Ольга. «Ведь и в самом деле никогда над этим не задумывалась, очень даже может быть». Однако вслух признавать правоту оппонента она категорически не желала, и уже исключительно из чувства противоречия нашла возражение. Если бы что-то такое было, придворные маги давно бы заметили. Мэтр Эстран точно бы заметил, он даже с этой редкой неклассической школой знаком. Уж чего чего, а магически воздействовать на короля никто бы не позволил. И Мафей такие вещи чувствует, и Азиль, да и ёж тоже вроде бы что-то такое может. А вообще, прежде чем такие теории выдвигать, их проверять надо. А то ведь если бы, например, ты сказал что-то подобное королю, он бы обязательно тут же проверил. А в самом деле, так ли там всё чисто? И если ты ошибся, как ты потом будешь выглядеть, учитывая ваши с Диегом взаимные симпатии? Если не хочешь, чтобы твои личные ошибочные впечатления принимались за сознательную клевету, лучше не рассуждая о том, чего ты не знаешь. А он обо мне что-нибудь знает? Без понятия. Но в одном я уверена, если он сморозит о тебе какую-нибудь глупость, ему тоже не поверят. С чего это ты вообще взял, будто он настраивает против тебя кого-либо из друзей? Маэстро Карлос не любил тебя и раньше, и ты сам знаешь почему. Гарри, мало ли почему он мог передумать, спроси его сам. Все, что подумал о тебе Элмар после той беседы, полностью твоя личная заслуга. А что касается короля, загадочные процессы, происходящие в его черепушке, непостижимы для простого смертного, и я не возьмусь в них разбираться. Но его величество – человек очень здравомыслящий, лонокровный и беспристрастный. Любую слышанную информацию он сначала прогоняет по всем извилинам своих нехилых мозгов, и только потом определяет, а стоит ли принять ее за правду. Без доказательных заявлений типа он плохой, а я хороший, у него не прокатят. Факты и только факты с обоснованиями и доказательствами. Так что управлять симпатиями его величества никто из вас двоих не потянет.